на сказочка. Станиславу Лему, Гансу Христиану Андерсону и самую капельку Роберту Шекли посвящается. В некотором пространстве и времени в одной очень смешной реальности жил да был некогда крошка нано Происходил он из работящего племени Эшерихия Коли, к которому примешали немножко ванадия, немножко паладия, чуточку ДНК от кузнечика и парочку рибосом- От Вместе со своими многочисленными братьями и сестрами обитал крошка-нанобот в большой титановой цистерне у самого ее дна и занимался тем, для чего и был создан, превращал мокрые древесные опилки в этиловый спирт. День за днем отщеплял он ванадиевой нанощепилкой молекулы целлюлозы, подвергал их каталитическому морфингу в бобровых рибосомах и выделял с одной стороны спирт, а с другой углекислый газ и метан. И надо сказать, что так ловко был устроен крошка-нанобот, что даже газы выделял не просто так в качестве отхода производства, а с целью перемешивания мокрой древесной массы. Ах, как весело было в цистерне крошки на Боту и его братикам-сестричкам. Яркие лампы согревали и освещали их. Сверху в цистерну все время сыпались свежие опилки, а снизу вытекал чистый спирт. Щипая целлюлозу, они напевали веселые наноботские песенки, схватившись наноцеплялками, кружились в хороводах, а порой, почувствовав смутное томление и взаимную симпатию, обменивались генетическим кодом и строили нового наноботика, такого же веселого и работящего. Долго ли, коротко ли так продолжалось, неважно, но однажды крошка-нанобот, кружась в хороводе... Увидел среди щепок прекрасную незнакомку. Ах, какая это была чудная Нанесса! У нее был изящно организованный генетический материал, повышенное содержание железа и меди, на наноцеплялочки и нанохваталочки очень необычной формы. А снизу даже встроен свободный радикал. Крошка-нанобот сразу же бросился к незнакомке и воскликнул — «Да-да, не удивляйтесь, в сказках наноботики прекрасно умеют говорить». Так вот, крошка-нанобот воскликнул. «О, несравненная Наночка! Какая вы нанообычная и нановительная! Не сцепиться ли нам нанохваталками, не обменяться ли генетическим кодом?» «Какой смешной!» — фыркнула Наночка. Знаешь же, крошка-нанобот, что я не из вашей породы, а из славного рода медицинских наноботов, и создана, чтобы вырабатывать в человеке витамин D3. Происхожу я из рода эпителиев, но кое-где медная, кое-где железная, а еще в роду с подсолнухом, аскоридой и камбалой. Сюда я попала исключительно по ошибке, когда мой хозяин-лесоруб порезал топором палец. Скоро меня определят на новое место работы, так что видишь сам, ты мне не ровня. Загрустил крошка-нанобот и отправился дальше щипать целлюлозу. Но с этой наносекунды стал он работать медленно, часто вздыхать, а порой бессильно опускал нанохваталки и думал о чем-то своем. Еще он старался не уходить далеко от чудесной Наночки, а порой приближался и вежливо с ней здоровался. Наночка терпеливо ждала, пока о ней вспомнят и определят на новое место работы. Со скуки она даже попробовала вырабатывать витамин D3, но из целлюлозы витамин получался плохо. То D3, то B1, а однажды, хорошо еще никто не видел, получился никотинамид. К тому же высокое содержание спирта в окружающей среде действовало на нее совсем неблаготворно. Хоть и привыкла наночка жить с лесорубом, но ее органеллы сморщились и потускнели, нанохваталки скрючились, свободный радикал соединился со случайным полифенолом и теперь болтался снизу, ни на что не годный. Все наноботики при виде наночки смеялись и фыркали. Не думайте, что нано-ботики были такие злые. Просто они не любили лентяев, а с их точки зрения Наночка была никому не нужная лентяйка, ведь она не щипала целлюлозу. Ах, бедная, бедная Наночка! Только крошка нано-ботик был ей по-прежнему верен. Все время здоровался, говорил комплименты и печально вздыхал. Ну, кого бы это ни тронуло! Вот и Наночка смягчила свой нрав и однажды сказала... «Крошка-нано-бот, удалось тебе меня тронуть и удивить. Докажи, что ты достоин меня». Тут она, как свойственно всем женщинам, даже самым маленьким, кокетливо оправила цитоплазму. «Что я должен сделать, прекрасная Наночка?» — воскликнул крошка-нано-бот. «Пусть меня заберут отсюда!» — воскликнула Наночка. «Ты видишь, крошка-нано-бот, я чахну». Я не привыкла жить и в мокрых опилках. Горько стало крошке-наноботу. Ведь если наночку заберут, они расстанутся навсегда. Но ничего не сказал крошка-нанобот, только кивнул, собрался с духом и отправился к самому верху цистерны. Много приключений и трудностей выпали на его долю, прежде чем добрался он до самого верха цистерны. Покинул он места цивилизованные, обжитые, на самом дне цистерны и побывал в суровом пограничье, где его родичи-наноботы боролись с фитанцидами и грибками в изобилии попадающимися среди щепок. Пришлось и самому крошке-наноботу сражаться. В бою с микотоксином аспергиллума оторвало ему четвертую нанохваталку по самой митохондрии. Долго, не меньше миллиона наносекунд, залечивал крошка-нанобот свои раны у древнего нанобота-отшельника. Попутно и ума от него набрался. Рассказал старец, что существует творец, создавший наноботиков в своей неописуемой мудрости и любви. Некоторые полагали, что творцов много, но эту мысль отшельник гневно отвергал, как еретическую и языческую. Очень хотелось крошке-наноботу остаться со старцем, но мысль о наночке вела его вперед. Попрощавшись с мудрецом, утешенный и просветленный, выбрался он на самый верх цистерны. Тут тоже случилось приключение, схватило его дикое племя наноботов-мутантов, которые вместо этилового спирта производили метиловый, хоть и трижды прошит на это запрет в ДНК. Но благодаря мудрости, почерпнутой у отшельника, сумел крошка-нанобот устыдить и перевоспитать дикарей, так что они с песнями и танцами уморили себя голодом. А перед тем сказали, что временами видят вверху лик Творца, и некоторых наноботов Творец возносит к себе вместе с плодами их труда под яркие лампочки на бескрайние поля целлюлозы. И вот достиг крошка-нанобот поверхности жидкости, самых пузырей углекислотно-метанового воображения, что вздымались среди спиртово-целлюлозной каши. Притаился на пузыре и ждет. Не прошло и десяти миллионов наносекунд, как загремело и застучало, открылся в небе люк, показался в люке творец — очень несуразный, всего с двумя хваталками и двумя топталками, зато размеров вовсе не наноскопических, а воистину вселенских. Зачерпнул Творец стеклянной емкостью огромное количество спиртового раствора, веточки недощипанные из него вынул и понес к себе. «Видит крошка-нанобот беда. Не попал он в емкость». Тогда поймал он длинную целлюлозную щепочку, сживал ее быстро, спирт выплюнул, а углекислый газ и метан использовал как реактивный выхлоп. Пусть и заслуженно но взвился крошка-нанобот в небо и попал прямо в емкость. А в емкости и смех, и плач. Кто из наноботов встречи с Творцом радуется, кто о друзьях и любимых грустит. Творец несет емкость к себе, ротовое отверстие открывает. Вот, оказывается, какой конец их всех ждет. Начался тут всеобщий ор истинание. Всем понятно стало, что не яркие лампы и вкусные целлюлоза впереди, а тьма и смертоносная кислота. Только крошка-нанобот в панику не ударился, закричал. «Братцы-наноботцы, вас хвалим Творца ударной работой, доведем количество спирта до предельно возможного!» И добавил, вдруг смилуется. Кинулись тогда на наноботики жевать остатки целлюлозы, в спирт ее превращая. Самые героические, так те даже из воды и углекислого газа поштучно молекулы спирта собирали. Так и получилось, что когда влил Творец емкость в себя, Был там уже не водно-спиртовый раствор, а чистейший спирт, да еще и газированный. Выпучил творец глаза, да как закричит «Вставляет — «Вставляет!» и рухнул прямо в цистерну. А поскольку был он изрядно тяжел, то сразу погрузился до самого дна. Однако от обилия впечатлений и вонзившихся повсюду острых щепочек пришел в себя и принялся, не закрывая рот, выгребать на поверхность. Плененные нано-ботики сразу замахали нано-плавничками и бросились на утек. Один крошка-нано-бот за сосочек на языке Творца держится и кричит «Наночка, любовь моя, сюда!» Глядь, и впрямь движется к нему наночка, из последних сил движется – отощала до чрезвычайности, в уколе совсем уж скукожились, на нахваталки дрожат, вот что ждет заплутавших наноботиков, попавших в чужую среду. Схватил крошка нанобот наночку, загадкий полифенол, прицепившийся к ее свободному радикалу, втащил в рот творца и говорит, вот и твое новое жилище, здесь тебе будет хорошо, почти как у лесоруба. — А как же ты? — воскликнула Наночка. — Выпрыгивай скорее, рот закрывается. — Без тебя мне и нана жизнь не мила, — ответил крошка-нанобот. — Умру у твоих нанохваталок, милая, — расчувствовалась Наночка. Прижала к себе крошку-нанобота всеми хваталками. Слились они в страстном поцелуе и принялись обмениваться генетическим материалом. А творец тем временем из цистерны выбрался, рот закрыл, сидит в себя приходит. Да, оглядывается боязливо, не заметил ли мастер, что он в цистерну спиртовую свалился. Крошку нано-бота с наночкой тем временем по пищеводу поволокло и в желудок забросила. Ну, — думает крошка нанобот, вот и конец мой пришел. Только глядь о зловредная соляная кислота стала ему не страшна. Это наночкины гены так благотворно подействовали. Образовали они вдвоем новый бинарный нанобот. ж», — сказал крошка нанобот «будем здесь жить. Я стану всякую органику хватать, в спирт с углекислотой перерабатывать, как и положено честному нано -боту. А я стану витаминки делать». — сказала Наночка, смутилась и добавила. — А еще воспитывать маленького. Так они и жили. Работали, как положено, и маленьких наноботиков одного за другим строили. Уже по новому проекту, сразу и на папу, и на маму похожих. Детишки у них подросли славные, шустрые, авантюристы в папочку, красавцы в мамочку. Когда мастер-то подошел узнать, с какой стати рабочий сутки не пил, а все пьяный да веселый, несколько наноботиков с рабочего на мастера и перескочили. Так оно и пошло. Прыг да скок, сорта в рот, я веселый нано-бот. Так что люди в той веселой реальности с тех пор жили еще веселее. Правда, не очень долго, но весело.